Потом она вышла замуж за бедняка и теперь изменяет ему направо и налево. Чем больше, тем лучше, таков ее девиз. Она путается и с холостыми, и с женатыми, знакомыми, незнакомыми, богатыми и бедными. Многие, моя милая, только потому и не грешат до свадьбы, что не знают, как это приятно. Или же потому, что жених не настаивает. В конце концов, до или после. Какая разница, скажи мне. Дона Норма не только вернула Флор мужество, убедив ее в том, что не такой же большой грех она совершила, но и помогла приобрести все необходимое для дома, в том числе и железную кровать с украшениями в головах и ногах, перекупленную у Жоржи Тараппа, владельца антикварного магазина на улице Руя Барбозы, и друга, иначе и быть не могло, «Доны Нормы». Жоржи Тараппа оказался очень симпатичным сирийцем, высоким и краснощеким, несколько апоплексического вида. Узнав о предстоящей свадьбе Флор, он подарил ей полдюжины ликерных рюмок. «Дона Норма» со своей стороны подарила пару личных и пару банных алагуанских полотенец самого высокого качества. Кроме того, она почти за бесценок продала Флор великолепное одеяло из голубого сатина с узором в виде лиловых веток глицинии. Это дорогое одеяло подарили на свадьбу Доне Норме ее дядя и тетка, проживающие в Рио. Однако мнительный Зе Сампайо с первого взгляда возненавидел этот подарок. По его мнению, красивое одеяло слишком напоминало погребальный покров, своими лиловыми ветками. Из-за этого проклятого одеяла они чуть было не поссорились в первую же брачную ночь. Если бы Дона Норма не сгорала от любопытства узнать, что будет дальше, она бы достойно ответила на воркотню и ругань за сампайю, который не успокоился до тех пор, пока одеяло не было убрано. С тех пор его больше не доставали, и оно осталось совершенно новым. На улице Чили такое одеяло стоило больших денег. Кстати говоря, раз уж речь зашла об одеялах, единственным вкладом гуляки в семейный очаг было лоскутное одеяло, коллективное произведение девиц из дома Инасии. Все они были почитательницами жениха, включая и благородную Инасию, мулакку с лицом изрытым оспенами, самую молодую, однако едва ли не самую опытную из всех хозяек подобных заведений Баии. Время от времени она приводила Гуляку к себе в постель, и он иногда неделями хранил ей верность. Гуляка не был повинен в том, что его вклад оказался столь мизерным, и что деньги, флор накопленные годами, быстро улетучились. Он очень хотел бы взять на себя все расходы, во всяком случае большую их часть, и ради этого не пожалел сил. Никогда еще приятели не видели его таким напряженным и упрямым за столом казино. Однако 17, его любимая цифра, выпадала крайне редко, будто ее вообще изъяли из употребления. Гуляка пытал счастье и в рулетке, и в ронде, и в бакара, но ему удивительно не везло. Судьба была против него. Как он ни старался, у него ничего не выходило. Ему уже не у кого было брать взаймы, кроме собственной невесты. У нее он и попросил 100 мильрейсов. Не может быть, чтобы мне не повезло и сегодня, моя дорогая. К утру я привезу тачку денег, а ты купишь... Бои, в том числе и дюжину шампанского для свадебного пира. Но Гуляка не принес ни денег, ни шампанского. Ему действительно не везло. В результате шампанское было только на гражданской свадьбе, состоявшейся в доме дяди Порто и тети Литы. Талис Порто торжественно откупорил бутылку, а судья произнес тост за здоровье новобрачна. Венчание тоже было скромным и кратким. На нем присутствовали лишь самые близкие подруги Флор и Сео лима не считая тети Литы, дяди Порта и, разумеется, Доны Нормы.